36 январь 17. Когда замолкает движение самости в оболочках, открывает сознанию мир за пределами обычных ограничений, потушить звучание суеты и обычности много труднее, чем кажется. Обострение восприимчивости не облегчает, но осложняет процесс. И нельзя отрываться от жизни. Чтобы этого не произошло, дается отягощение обстоятельствами. Но под нагнетением начинает работать даже паровая машина. Доктрина напряжения есть доктрина огненной. Неизбежны давление и нагнетение, и напряжение, когда избирается путь огненной йоги. Избравший не отступи. Назад нет пути. Через все надо пройти и дойти победно. Разве можно на чем-либо или где-нибудь задержаться, когда спешен путь? Каждая задержка разет утерию возможностей. И на чем задерживаться? Что можно променять на сияющее светом будущее?